По коридору вдруг неожиданно бухают сапоги. Бежит лейтенант. «Товарищ капитан, с поста звонили немцы!» «Мы переглядываемся». «Есть вариант, товарищ капитан», — говорю я. Отзываю людей с постов и прячемся в этом коридоре. Потом открываем дверь и уходим запасным тоннелем. Как считаете, прокатит?» сомневаюсь качает головой рябинин немцы обнаружат отсутствие своих солдат найдут их тела перевернуты весь бункер вверх тормашками черт их знает это может у них и собаки с собой есть тогда это не коридор а братская могила хотя пожалуй в этом есть телеизо лейтенант поворачивается он к ддемину будьте на связи А вы, товарищ Котов, посмотрите, что там наверху. Может быть, действительно есть возможность уйти тихо? Несусь по коридору. Поворот, еще поворот, лестница. Вот уже и финишная прямая. Запыхавшийся, врываясь в каземат, в котором установлен ДШК. Около пулемета стоит сосредоточенный Гришанков. Что там? Немцы. Вон, посмотри, командир, на дороге их машины стоят. Выглядываю в амбразуру. Обзор отсюда великолепный. Огневая точка расположена так, что просматривается не только дорога, ведущая к монастырским воротам, но и большая часть двора. А то, что не видно отсюда, контролирует второй дот. Внизу, на дороге. Прямо около ворот стоят несколько мотоциклов, легковой автомобиль черного цвета, несколько грузовиков и два бронетранспортера. Около машин строятся немцы. Их тут много, не меньше роты. Около легковушки стоит небольшая группа людей. Надо полагать командование. «Хватаю трубку телефона». лейтенант отвечает практически сразу. Что там на других постах? Вдоль реки движется группа немцев. Осматривает прилегающую местность. Ведут себя спокойно. А во дворе есть кто-нибудь? Я отсюда не все вижу. Есть несколько человек. Ходят около стены. Надо полагать, хотят ворота расчистить, чтобы техника прошла. А в подвале что? Сейчас позвоню. Лейтенант откладывает трубку и слышно, как он вызывает пост. О чем-то говорит и снова вызывает меня. Плохо дело, Котов. Немцы уже по подвалу топают. Обманки наши их, скорее всего, не задержат. Наверняка они знают, где вход расположен. Сбегайте к капитану, спросите его. Если фрицы в дверь не войдут, они ее просто рванут. Ко всем чертям собачьим. Надо что-то прямо сейчас придумывать. Уходим в тоннель или держимся? Пока немцы все перед нами стоят, им основательно можно соли на хвост насыпать. А как разбегутся во все стороны, уже не так весело будет. «Добро!» — кричит лейтенант и кладет трубку. «Осмотритесь, господа!» «Видите ли вы здесь что-нибудь интересное?» Кранц хозяйским жестом указал на постройки монастыря. «Ну, монастырь?» Доктор, прищурившись, оглядел расположенное перед ним сооружение. «Ничего особенного я здесь не нахожу. Похожую архитектуру мне приходилось встречать в Греции, но там это немножко по-другому выглядит». А вы, Вайсман, какова ваша точка зрения? Контрразведчик не ответил. Внимательно смотрел входные ворота, стены и башни. Посмотрел на лес. Я ошибаюсь, Героберст. Или эта дорога не так стара, как мне кажется? С чего вы это взяли? Там. Парец контрразведчика указал вперед. — Ручей. В обычной ситуации дорога сделала бы крюк вон по тому пригорку. — Так проще и дешевле. Но кто-то высыпал в ручей несколько грузовиков камня и пустил дорогу верху Я вижу этому только одно объяснение. — И какое же? — заинтересованно поднял бровь полковник. — Самое простое. Если бы дорога шла так, как я сказал в начале, то какая-то ее часть оставалась бы непростреливаемой со стороны монастыря. А в данном случае этого нет. Браво, Вайсоман! Вы, похоже, не всю жизнь шпионов ловили. Так и есть, Героберст. До восемнадцатого года я кормил вшей в окопах на фронте. Там же и получил железный крест. Так что боевой опыт какой-никакой я имею. Ну что ж, мне приятно осознавать, что в вашем лице я имею дело с боевым офицером. Вы совершенно правы. Вся вокруг монастыря искусственно изменена. Даже это на первый взгляд, еле живая дорога, свободно выдерживает тяжелые грузовики». В нужных местах она укреплена. Полковник обернулся и взмахом руки подозвал к себе офицера, командовавшего воротой Гауптман, вы отправили дозорных в подвал? — Надо сообщить Гауптману Рольфу о нашем прибытии, хотя я уверен, что его посты уже сделали ему соответствующий доклад. Телефон зажуржал и, протянув руку, Я схватил трубку Хреновое дело, Котов. Капитан говорит, не менее получаса ему еще нужно. Фигово. Столько времени мы немцев дурачить не можем. Что им стоит под входную дверь пару килограммов тротила положить? Тогда выхода нет. Придется стрелять. Вы уж посмотрите там, чтобы все было как следует. — Добро, товарищ лейтенант, делать нечего. Зальем немцам чуток горячего сала за шей ворот, а вы с отшибем охоту в подземелье лезть хоть на какое-то время. Дайте знать, как там в подвале музыка заиграет. Я сверху огоньком поддержу. Двигавшиеся друг за другом солдаты остановились перед стеной. — И где здесь вход? Шедший первым немец обернулся назад. Уснули там все эти диверсанты. Мы тут уже столько времени шумим, что из Парижа пешком добежать можно. Где-то здесь у них дверь. Лейтенант говорил, что ее откроют, как только мы к ней подойдем. Может быть, надо пройти дальше? Взводный фельдфебель повел вокруг себя лучом фонаря Тут куча следов. — Люди ходили туда-сюда. Попробуй найди теперь, куда именно. — Так, и может, выстрелить? Это их точно разобудит. Предложил его собеседник. — Я тебе выстрелю. Черт их знает, этих диверсантов. У них большая часть такие же русские, как и те, что здесь сидели, и еще шарахнут в ответ очередью. Что-то стукнуло за стеной. «Проснулись!» — язвительно протянул Фельдфебель. «Эй, вы там, за стенкой, открывайте свою калитку!» Звук повторился. Что-то лязгнуло, заскрипело, и в следующую секунду из открывшейся в стене амбразуры кинжальным огнем ударил пулемет «Пулемет».